Глава 55. Никогда не уйду. Наташа. Пиканье аппаратов уже действует на нервы. Трубки, подсоединенные к моему телу, действуют на нервы. Освещение палаты действует на нервы. Я не могу пошевелиться. Шея в гипсе, руки в гипсе, а ног просто не чувствую. Единственное, что мне остается, это слушать пиканье аппаратов и смотреть на синюю лампу в потолке. Я, черт возьми, совсем не могу пошевелиться, даже чтобы вытереть дорожки из слез, которые противно бегут с уголков глаз в сторону ушей и затекают в них. Здесь есть кто-нибудь? спрашиваю сдавленным голосом. Тишина. Наверное, я одна в палате. Обычно со мной медсестра, которая подбегает по первому моему зову. Подносит стакан воды к губам, кормит меня с ложечки и меняет утку. Еще приходят родители. Мама плачет в углу, а отец стоит, осунувшись у окна, и тоже смахивает с лица слезы. И еще репортеры. Куда ж без них? Не знаю, на каком я этаже, но даже через закрытое окно слышу щелчки фотоаппаратов и громкие вопросы в адрес врачей. В каком сейчас состоянии Наталья Кузнецова-Готье? Она будет жить. Какой вы можете дать прогноз? «Мам», – Сипла зову, хотя прекрасно знаю, что в палате никого нет. «Мам», – слезы бегут из глаз все сильнее и сильнее. Пиканье аппаратов становится нестерпимым. У меня начинается головная боль. «Кто-нибудь?» – зову, схлипывая. Пытаюсь пошевелить ногами – а ничего не получается. Их как будто нет. Я не чувствую ничего ниже пояса. «Мама!» Я начинаю сдавленно рыдать, когда дверь палаты распахивается и знакомые шаги стремительно направляются ко мне. «Я здесь, милая! Я здесь!» Слышу успокаивающий мамин голос. «Тебе что-то подать?» «Но что ты, не плачь!» Просит меня, а у самой дрожит от слез голос. «Мама, почему я не могу пошевелиться?» Шепчу. Она обнимает меня и опускается лобом мне на живот. Через тонкое покрывало и сорочку я чувствую ее слезы. «Я совсем не могу пошевелиться. Почему, мама?» Ее плач усиливается. «Мой тоже. Одно неосторожное движение, и вот я тут». В итальянской больнице в гипсе и под пикующими аппаратами съемка была на крыше трехэтажного особняка. Я чувствовала себя счастливой, ведь я наконец-то стала лицом модного дома Армания. Пока режиссер выбирал подходящий ракурс для съемки и советовался с фотографами, я подошла к краю крыши. Светило яркое солнце, и я подставила лицо его лучам. Привстала на носочки и расправила руки, как птица. Натали! позвал меня режиссер, нехотя разлепила глаза и обернулась. Подойди сюда, сейчас. Последний глубокий вдох летнего итальянского воздуха, последний взгляд на безоблачное небо. В моей жизни все хорошо, сказала сама себе. Но «Ну и что с того, что у него какая-то там Джессика? Ф, подумаешь, а у меня голливудский актер, я и сама звезда Голливуда. Пускай видит меня каждый день на всех плакатах и знает, какой я стала без него. Я смогла без него, я смогла. Развернулась к режиссеру и фотографам, но нога в балетке соскользнула по черепичной крыше. Натали, только и успела услышать я истошный крик режиссера. Я без него смогла. Была моя последняя мысль, когда тело соприкоснуло с землей, и нестерпимая боль пронзила каждую его клеточку, а затем наступила тьма. Мне никто ничего не говорит. Первые две недели за сильного сотрясения мозга я не разговаривала. Сейчас голова стала болеть меньше, теперь я могу задавать вопросы, но на них никто не отвечает. Идут дни, а мне никто не говорит, что со мной. «Мам!» Зову, но мой голос тише, чем ее рыдание. «Мама!» Повторяю чуть громче. Родительница отрывается от моего живота. «Да, милая, тебе что-то подать?» «Мама, а долго я еще буду так лежать?» «Я не знаю, дорогая, я не знаю», спросил врачей. «Когда мне можно будет встать?» Она молчит. «Мам, но с меня же снимут все это однажды. Трубки эти, гипс». Слезы снова заструились по лицу. «Снимут. И я смогу встать? Да, мам?» Родительница продолжает молчать. «Почему ты не отвечаешь? Я же встану, мам. У меня важные съемки». «Я только подписала контракт с Романе, судорожно шепчу. «Мне надо сниматься. Они не будут долго меня ждать, мам». «Что врачи говорят? А когда с меня это снимут?» «У меня весь график из-за этого едет. Уже пора готовиться к осенней неделе моды. Мне надо встречаться с модельерами. И у меня еще одна съемка в августе. Когда я уже встану, мам?» Рыдания окончательно сдавливают горло, и я уже не могу даже шептать. От безысходности и беспомощности я начинаю бить покойки руками в гипсе. Мама подскакивает со стула и бежит в коридор звать на помощь. В палате появляется медсестра. Она засовывает мне в рот какие-то таблетки и подставляет к губам стакан воды. Через несколько минут перед глазами все темнеет, и я засыпаю. Снова противное пиканье. Она будет сниться мне в кошмарах. Я больше не задаю вопросов и смиряюсь с тем, что мне никто ничего не говорит. А через два дня, когда мне снимают гиб шеи и привозят в палату инвалидное кресло, я понимаю все без слов. Я уже месяц в больнице, а ног по-прежнему не чувствую. Я не могу пошевелить даже пальцами на ступнях. Пап, тихо зову отца, который по привычке стоит у окна. Там, наверное, куча репортеров его снимает, но ему всегда было все равно на этих стервятников. Что? Поворачивается ко мне, его глаза красные и опухшие. Пап, скажите мне уже хоть что-нибудь. Твой парень звонил несколько раз, сказал, что освободился и теперь может приехать тебя навестить. За этот месяц я разговаривала с Райном два раза. Он сейчас снимается в новом блокбастере, и у него совершенно нет времени. Жаловался, что папарацци теперь следят за ним в два раза больше обычного и задают вопросы про мое состояние. Был недоволен этим. Странно, ведь он так любит популярность. Когда он приедет? Я так понимаю, что уже едет. Звонил из аэропорта. «Пап, скажи честно, я смогу ходить?» Отец медлит несколько секунд, а я замечаю, что его глаза снова наливаются слезами. «Мы не знаем. Никто не знает. Но мы будем тебя лечить». Горло сдавливает ком. «За этот месяц мне сделали две операции на спину. А я, как не чувствовала ног, Так до сих пор и не чувствую. Но, может, эта итальянская медицина не помогает. В Германии или в США должно быть лучше. Райн приходит ко мне на следующий день. «Привет!» – садится на стул у моей койки. «Привет!» – шепчу ему. В глубине души я на него обижена. Он не примчался ко мне сразу, как со мной случилось несчастье. И за месяц позвонил только два раза. «Да, в последнее время мы часто ссорились, но ведь мы все равно вместе...» Райан переводит взгляд на инвалидное кресло, что стоит в углу палаты. «Я не могу ходить», — говорю ему. «Я знаю, все только об этом и пишут», — хмыкаю. «Что еще пишут?» Гадают, навсегда ли ты останешься инвалидом?» Слово «инвалид» режет мне слух. Ведь инвалид это это навсегда, а я ведь просто пока не могу ходить, но ведь обязательно смогу. Опрашивают каких-то врачей, возможно ли в твоем случае исцеление? Продолжает. Прикинь, они даже достали твою историю болезни, видимо кто-то в этой клинике слил им информацию за деньги. Почему ты не приехал ко мне раньше? Задаю наболевший вопрос. Я месяц тут раин, ты только два раза позвонил. Я был на съемках, ты же знаешь. Да какие, к черту, съемки, когда со мной такое, перехожу на крик. Где ты был весь месяц, мать твою? Вот, я приехал, когда освободился, тоже повышает голос. Я делаю глубокий вдох, пытаюсь успокоиться и унять слезы. Я устала плакать. «Что врачи говорят, это надолго с тобой?» Переводит тему. «Тебе лучше знать. Из нас двоих ты любишь читать таблоиды. Как там, кстати, твоя популярность? Выросла благодаря моему несчастному случаю. Я вижу, как Рай напряжен и зол. Даже не взял меня за руку, даже не поцеловал». «Послушай», начинает после затянувшейся паузы. «Между нами давно все не так. В последнее время мы часто ссоримся, и это все он обводит палату руками. Неизвестно, насколько теперь с тобой. А у меня сейчас много новых проектов, я не смогу уделять тебе достаточно времени». «Что?» – перебиваю его. «Ты бросаешь меня?» Парень несколько секунд мешкает, будто пытается набраться смелости. «Капитан Америка не такой уж и храбрый, это я уже давно поняла». «Я думаю, что нам лучше расстаться, да», – наконец-то произносит. Между нами снова воцаряется оглушающая тишина, прерываемая только пиканьем аппаратов. В висках пульсируют его последние слова. «Уходи», – глухо говорю. «Натали, уходи», – повторяю громче. «Уходи, Райн. Он шумно выдыхает, несколько секунд просто смотрит на меня, а затем встает и действительно уходит. Мое сердце не разрывается от боли, горло не сдавливают слезы. Просто я теперь думаю, а кто еще от меня уйдет? Райн первый, но не последний. Через три дня после Джексона ко мне приезжает Леруа. В отличие от моего бывшего парня, он звонил мне регулярно. «Как твои дела?» — садится у койки. «А ты как думаешь?» Взгляд Антуана тоже перемещается к инвалидному креслу в углу палаты. «Мне очень жаль, что с тобой это случилось». «Мне тоже», — вздыхает. «Эти томные вздохи и выдохи гостей у моей койки нервируют уже не меньше пикающих аппаратов». К которым я по-прежнему подключена, я пришел серьезно с тобой поговорить. Я слушаю. Мне очень жаль, что с тобой случилось такое несчастье, повторяет. Тебя ждало очень большое будущее, Натали, но в один миг все оборвалось, замолкает. Я смотрю ровно на белую стену перед собой, ожидая, что же он скажет дальше. Хотя я уже и так знаю. Условия моего контракта с Леруа пересматривались несколько раз и всегда только в мою сторону. Но один пункт о первоначальной версии документа, выгодный Антуану, все таки остался. Пункт о том, что он может разорвать со мной контракт в одностороннем порядке, если из-за состояния своего здоровья я не смогу исполнять функции модели. «Я вылечусь, Антуан!» «Обещаю! Я встану на ноги!» По щекам уже побежали слезы, потому что я понимаю, что в эту самую секунду я теряю дело всей своей жизни. Я теряю то единственное, что умею. Я теряю свое призвание. Я теряю себя. Я говорил с врачами, Натали. «Ты не сможешь ходить». Я не выдерживаю и громко всхлипываю. Уткнувшись лицом в ладони, Лируа сейчас озвучил то, что боялись говорить вслух родители и медсестры, на о чем я сама догадывалась. Возможно, однажды медицина шагнет сильно вперед и тебя поставят на ноги, но пока это невозможно, Натали. Мне очень жаль, детка, но я вынужден разорвать наш контракт. Прости меня. Я продолжаю всхлипывать в ладони, отказываясь верить в услышанное. «Вдруг это сон? Вдруг я сейчас проснусь у себя дома в Малибу и начну собираться на новую съемку?» Стол издает скрип, и Антуан поднимается на ноги. Его губы касаются моей макушки. «Ты была моей самой яркой звездочкой. Прощай!» И он равнодушно уходит, оставляя меня захлебываться слезами. Они все уходят. Они все отказываются от меня. Армани разрывает со мной контракт и в Сен-Лоран, Гучи, Диор отзывают свои приглашения на участие в неделе моды. Луи Виттон и Баленсиага отменяют наши договоренности о фотосессиях. Кензо приостанавливает наши переговоры о рекламе их новой туалетной воды. Американский ВОК аннулирует контракт о съемке для их сентябрьской обложки. Все отказались от меня. Все бросили. Я сижу в ненавистном инвалидном кресле в своей старой комнате в московской квартире родителей. И смотрю в окно. По тротуару туда-сюда снуют люди. Куда-то спешат, куда-то бегут. Тонут в своих ежедневных делах, заботах, проблемах. Но они даже не подозревают, насколько на самом деле счастливы, ведь все они могут ходить. Человек никогда не ценит то, что имеет, и ему всегда мало. Люди вечно недовольны, вечно ноют, девушки переживают из-за сломанного ногтя, мужчины расстраиваются, если не успевает посмотреть матч любимой команды. Кто-то ругается на официанта в ресторане из-за того, что блюдо слишком пересолено. Кто-то скандалит с парикмахером, потому что его не так постригли. Какие же люди глупые. Они могут ходить, дышать, говорить. У них есть дом, работа и ежемесячная зарплата. они все равно недовольны и ноют. Вот с кем так эмоционально говорит по телефону этот мужик у светофора? Какая у него проблема? У него есть ноги, и он может на них ходить, но не понимает, какой это на самом деле божий дар. Открываю окно, чтобы попробовать расслышать, что он говорит. «Деньги мне верни, придурок!» Доносится до меня его крик в перемешку с голом проезжающих по дороге автомобилей. «Мне нужны мои деньги! Я тебе занимал на два месяца, а уже четыре прошло!» Ты когда мне возвращать собираешься? Деньги, деньги, деньги. Как же люди любят деньги. Маму родную готовы за них продать. Мне 21 год, и я сама заработала 60 миллионов долларов. У меня особняк в Малибу. эксклюзивные дизайнерские шмотки, пошитые самыми известными домами моды. Специально для меня, всемирная слава и много чего еще. Но я никогда не смогу ходить. Стоит ли все то, что я заработала, такого простого человеческого умения, как ходить? Этот мужик, который так переживает за свои деньги, согласился бы на всю жизнь остаться инвалидом в обмен на шестьдесят миллионов долларов. Закрываю окно и продолжаю смотреть на прохожих. Это единственное, что мне теперь остается. Ведь весь мир отвернулся от меня. Никому я не нужна в инвалидном кресле. Все те люди, которые улыбались мне в лицо и говорили, что рады меня видеть на своих приемах, уже наверняка удалили мой номер. Никто из тех, кто спешил меня расцеловать при встрече, не пишет мне и не звонит. Никому я больше не нужна. Звонок во входную дверь заставляет меня встрепенуться. Я слышу мамины торопливые шаги по коридору и поворот замка. Возвращаюсь к окну. Это, наверное, доставка еды приехала. Мама настолько боится оставлять меня одну, что даже перестала ходить в магазин. В мою комнату раздается тихий стук. Да, мам. Поворачиваю голову к двери. Ручка опускается и заглядывает мама. На ее лице считаются растерянность и неуверенность. «Милая, к тебе пришли», – осторожно говорит. «Ко мне?» – удивляюсь. «Кто?» Мама пару секунд медлит, но все же раскрывает дверь шире и впускает в мою комнату гостя. Я со всей силы хватаюсь за подлокотники инвалидного кресла, когда вижу на пороге Алексея. Он прикрывает за собой дверь и просто смотрит на меня. Моё сердцебиение учащается, а ногти уже до боли впились в пластик подлокотников. Зачем он пришел? Что ему от меня нужно? Наташа тихо выдыхает и делает ко мне несколько шагов. Лёша опускается на колени, чтобы быть одного роста со мной, и тянется ладони к моему лицу. «Зачем ты пришел?» Голос выходит глухим. «Это потому, что горло уже сдавил проклятый ком». «Я пришел к тебе». Одной рукой он нежно гладит меня по щеке, второй накрывает мою ладонь, которой я вцепилась в кресло. «Уходи! Мне не нужна твоя жалость!» Вместо ответа он качает головой. Леша перемещает руки мне за спину и притягивает к себе чтобы обнять. Против своей воли я утыкаюсь носом в его плечо и вдыхаю такой знакомый и некогда любимый запах. «Уходи!» — повторяю. Я больше не могу сдерживать слезы и начинаю плакать ему в футболку. Леша прижимает меня к себе еще сильнее. Зарывается лицом мои волосы на затылке. «Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы он меня жалел». «Зачем он пришел? Если бы я могла встать с этого проклятого кресла, то обязательно бы его прогнала». «Уходи, слышишь?» Кричу сквозь слезы. «Ты бросил меня, как и они все. Вы все бросили меня. Уходи!» Я пытаюсь встать. Я в тысячный в миллионный раз предпринимаю попытку встать на ноги. Но не могу. Потому что они меня не слушают. Я плачу. Я бью его кулаками по спине, я пытаюсь вырваться как могу, но Лёша не выпускает меня. «Где мама? Почему она его не прогонит?» «Уходи!» – прошу сквозь рыдание, уже обессилев вырываться из его рук. Но Лёша только сильнее прижимает меня к себе и тихо шепчет. «Никогда не уйду!»